воображение создало и обессмертило «Сомерсби», разливая соловьем. В воде памяти и воспоминаниях о «Тысяче одной ночи» Альфред, тогда еще молодой человек, по его признанию хотел передать новые для себя ощущения, ощущения невозвратного прошлого, в котором остались его детские книги и сад, превращенный его воображением в райский сад. И, взрослея, Теннисона все чаще и чаще поминали земной сад словами его поэмы. Под буйством розовых ветвей сплетение множества аллей, тех гротом сумрачным сбегают, иные взгляду открывают среди яркой зелени листов поляны царственных цветов. Наступит час, и в этот край, Где нет зимы и вечно май, Придем и мы, забыв тревоги, И станем юными, как боги. Нам духи милые предстанут, И говорить нам мудрость станут Тысячеумные друзья. Внимать им станем ты и я. О, только быть с тобою рядом, Мой друг, ни трона мне не надо, Ни скептра, ни златых нарядов. Цыганские руки миссис Джесси перебирали шуршащие листы. Она вновь блуждала в чаще мысли, обступавшей бессмертной Сомерсби, созданной людьми и для людей. Там ей встречался Альфред. Он хотел жить рядом с другом. Он удостоил его, без тени иронии, высокого титула «тысячеумный». Так назвал Шекспира Колридж. Нет, она не ревновала к Альфреду. Да из чего бы? Артур хотел жениться на ней. От ее близости у него перехватывало дух. На ее губах он запечатлевал страстные поцелуи. Он очень хотел на ней жениться. Горел желанием жениться на ней, это было очевидно. Альфред вел себя иначе. Как жестоко он испытывал терпение Эмили Селвуд, которая приходила с Луизе, обожаемой жене Чарльза, сестрой. Их помолвка неоднократно расторгалась. И он женился на ней лишь в 1850 году, когда увидела свет ин мемориам. Невесте было уже 37 лет, юность безвозвратно миновала. В свое время и Эмили Селвуд посылала Эмили Джесси отчаянные письма, умоляя подтвердить, что их любовь и дружба не иссякли. Альфред же был погружен в мрачные раздумья, ограничивался двусмысленными отговорками и, уезжая куда-то, писал стихи. Как забавно! Удивлялась всякий раз Эмили Джесси. Эмили Селвуд, ничтоже сумняшеса, твердит всем о том, как она повстречала Альфреда, прогуливаясь с Артуром в Холлиолвуд. — На мне было голубое платье? — рассказывала Эмили Селвуд. — Вдруг из-за деревьев в синем длинном плаще появляется Альфред и спрашивает меня. — Кто вы? — Дриада? Или, быть может, наяда? И вдруг я понимаю, что люблю его, и, вопреки всем соблазнам и мукам, моя любовь к нему остается неизменной. Эмили Джесси представила, как молодые люди на ночь глядя беседуют в своей комнате. Курят, лежа в мансарде на белых кушетках, и Артур рассказывает Альфреду об их встрече в волшебном лесу, А тот обращает повествование друга в стихи, и в стихах, оказывается, на месте Артура играет его роль. Это он, Альфред, встречает в лесу другую Эмили в другом голубом платье, идущую под руку с Артуром.